придя в себя, охранник обнаружил, что смотрит в безумные глаза какого-то волшебника. чокнутый маг поднес к его горлу обнаженный меч. что-то темное и квадратное сжало его ногу. хватка неведомого существа намекала, что с охранником церемониться не будут. где он? где богатый чужеземец прошипел волшебник. быстро меня что-то схватило за ногу. что это? В голосе охранника прозвучала нотка ужаса. Он попытался высвободиться. Давление на ногу усилилось. «Лучше тебе этого не знать», — сказал Ринсвинд. «Прошу тебя, не отвлекайся. Где чужестранец?» «Не здесь. Его держат в трактире Пузана. Его все ищут. Ты ведь Ринсвинд, да? Ящик. Ящик, который кусает людей». «О, нет-нет-нет!» «Пожалуйста!» Ринсвинт уже исчез. Охранник почувствовал, что державшая его незримая рука или, если его опасения верны, крышка ослабила хватку. Но когда он попытался подняться на ноги, нечто огромное, тяжелое и квадратное, вылетев из темноты, врезалось в него и устремилось вслед за волшебником. У этого нечто были сотни маленьких ножек. Пользуясь своим самодельным разговорником, два цветок пытался объяснить таинство, страх и в ванне Пузану. Жирный трактирщик внимательно слушал, а в его маленьких черных глазках что-то поблескивало. Аймор с легкой насмешкой наблюдал за ними с другого конца стола, время от времени бросая кому-нибудь из ворона в кусок со своей тарелки. Рядом взад-вперед расхаживал Визель. — Ты слишком нервничаешь, — сказала Аймор, не отрывая взгляда от сидящей напротив пары. — Я чувствую твой страх, Стрен. Кто осмелится напасть на нас здесь? А этот подзаборный волшебник сам придет. Он слишком большой трус, чтобы не прийти. Он станет торговаться и окажется у нас в руках. Вместе с золотом и сундуком. Визель сверкнул единственным глазом, и ударил кулаком по затянутой в черную перчатку ладони. «Кто бы мог подумать, что на всем диске наберется столько разумной груши!» — посетовал он. «Откуда нам было знать?» «Ты слишком волнуешься, Стрэн. Уверен, на этот раз у тебя все получится!» — ласково сказал Аймор. Его помощник с отвращением фыркнул и отправился в обход зала, чтобы задать жару своим людям. Аймор продолжал наблюдать за два цветком. Странно, но маленький турист, казалось, совершенно не осознавал всей серьезности своего положения. Аймор несколько раз видел, как он с выражением глубокого удовлетворения осматривает комнату. Турист, не переставая, болтал с Пузаном, и Аймор заметил, как какой-то клочок бумаги перешел из рук в руки. Трактирщик, в свою очередь, вручил чужестранцу несколько монет. Странно все это. Когда Пузан поднялся на ноги и в развалку прошлепал мимо стула Аймора, рука главного вора, будто распрямившаяся стальная пружина, вылетела вперед и ухватила толстяка за передник. — О чем это вы беседовали, мил человек? — негромко поинтересовался величайший вор Вангморпорке. — Ни о чем, Аймор. Честное слово, не более того. — Между друзьями не бывает секретов, Пузан. — Э, -хм. Ну, по правде говоря, я сам не успел разобраться, что к чему. — Это нечто типа пари, понимаешь? — нервно объяснил трактирщик. — Мы вроде как поспорили, что порванный барабан не сгорит.